Глава двадцать четвертая. Долгожданный отдых. Анарай предпочел более не распространяться на тему своего расположения. Очевидно, то был приказ. Или его личное желание отступить в тылы, то есть дезертир. При любом раскладе я не видел возможности получить правду в его ответах, а потому предпочел и вопросов более не задавать. Капитан и без этого выполнил все свои обещания. «Уж как-нибудь до лошадей докатите сами», — без особой вежливости произнес он, когда передал нам телегу. На нее только что при нас надели обратно пару колес, а третьи положили внутрь. Меня больше всего порадовало, что все обошлось. Я опасался, что капитан проявит некоторую несдержанность, которая скажется прежде всего на мне, а потому не только по пути в импровизированный лагерь, но и внутри него смотрел по сторонам, хотя рядом был Конральд. Два пленника, усатые, как заправские гусары, скинули темно-синюю военную форму и держали ее в руках. Под кителями оказались желтоватые рубахи. Аромат стоял соответствующий. «Так», — стараясь дышать как можно реже, — сказал я, — «справитесь или помочь?» Всадники молча потянули телегу вперед. Я пожал плечами. Конральд тихо хмыкнул. С анараем я распрощался, не подав руки. Наемник же и вовсе молча ушел за пределы лагеря. К слову, один факел нам дали за так. Не догадался я сам попросить его. Пленные дотащили телегу, приспособили лошадь, а двоих взяли прицепом и по-прежнему не говорили ни слова. Добравшись до Йоли и телеги с оружием, они спрыгнули с телеги, схватили колесо и сперва попытались сходу починить наш транспорт. Но когда вдвоем не смогли поднять телегу, сунулись через борт. «Здрасте», — ухнул им Ёль. «Э, «Вы кто?» «Свои», — ответил я вместо них. «Наш боевой трофей, который, похоже, до смерти напуган тем, что их передали магу в личное пользование. того и говорить боятся и делают, что не попросят». Тот трофей?» — мужчина в очках неуклюже повернулся. «А, узнаю, у мординские цвета. Что, вы уже здесь так близко подошли? да, плохо наш стараются». И тут же отвернулся. «Ладно, хоть секретную информацию не выдал», — постучал ему в борт Конральд. «Да чего тут секретного-то?» — проворчал Йоль. Уловив короткую паузу, один из пленных решил спросить. «Так нас не сварят?» «Нет, живьем съедим», — сверкнул глазами Конральд. «Брось, они так напуганы», — усмехнулся я. «Не, вас никто не будет ни варить, ни есть». На этих словах из телеги донесся хохот Йоля. «Ты там оправился уже, что ли?» ага, смех лечит», — донеслось из-за борта. «Вам ничего не угрожает, если вы не намерены более чинить какое-либо зло?» «Мы солдаты, у нас приказ». «Воевать с Пакшином», — уточнил я. «Да, именно», — ответил второй пленный. «Так что против своих действовать не будем, иначе предателями станем, а мы не такие». «Понятно, что не такие», — махнул я рукой. «Все честные, все понимающие. Только своя жизнь дороже, да?» «Да», — задумавшись, ответили пленные друг за другом. «Только я не Пакшин», — добавил я, улыбнувшись. «Как это?» — нахмурились пленные и забросали на борт телеги кителя, предварительно аккуратно их сложив. «Здесь земля Пакшина, отсюда и Донеруды». «Прекрасно ориентируйтесь на местности», — воскликнул я. Но, повторюсь, я не запакшен, и не замордим, и вообще против этих бесконечных войн. Я ожидал слышать хоть какие-нибудь комментарии, но пленные молчали. Похоже, что такое им до меня никто не говорил. Нейтралитет здесь не поддерживался, но бывшие всадники устали от сражений или хотели лишь сделать вид, что это было так. «Против войн!» — распев произнесли они, хоть и не в попад. Затем продолжил лишь один. «Забавно это слышать сейчас, после твоих молний, вмешательства, да еще и с целой телегой оружия, и ты против войны, либо ты держишь нас за дураков, либо сам дурак, хотя дурак с телегой оружия имеет больше шансов выжить. Макс с телегой оружия еще больше. Значит, мои шансы куда выше, чем вы можете себе представить. Предстояло починить телегу и распределить груз». Оружия было много, но и животных оставлять тоже не хотелось. Мы просчитали, что можно закинуть и туши, но самим придется идти пешком. Хоть три телеги проси. Однако лошади оказались тяговитыми. Обе телеги одинаково хорошо прошли через поля и вытянули нас на дорогу. Нички мы миновали утром на рассвете. Мысли о том, чтобы зайти на их рынок, улетучились задолго до нашего приближения к поселению. Телеги были загружены по самое «не могу». И это была лишь первая из проблем. Кое-как предстояло преодолеть мост через Неруду и еще решить вопрос с тем, куда деть оружие. Остановились в бережке, чтобы взять время подумать. «Брошенная деревня», — удивились пленные. «Эвакуированная», — уточнил я. «Может, сложим оружие в одном из домов?» «Придут мародеры и, прощай оружие», — ответил Конрольд. «Не лучшее решение». «Дверь забить», — продолжал предлагать я, потому что не хотел тащить оружие через мост. «На самом деле в голове у себя я уже все распланировал. Оружие спрятать до реки. Но прятать надо было хорошо так, чтобы не нашел никто. И уж тем более ни пленники и ни мародеры, которые могут направить это оружие против нас». Вариант с домом первый, что пришел в голову. Но ведь еще ни одно поле выкашивать забыл. С минуту на минуту в бережок придут косцы, чтобы начать собирать урожай зерна. А мы тут будем на виду с двумя телегами, оружием и тушами животных. И с парой пленных, которые еще не факт, что рискнут остаться у нас. «Я бы вообще не рискнул обсуждать эту тему с ними рядом», — прошептал Конральд. «Они нам не враги», — ответил я и обратился к пленникам. «Верите, что войну можно закончить раз и навсегда?» «Закончить?» — последовал ответ. «Это не закончится никогда». «Тем больше желания действительно все завершить», — высказался я. «Так, Конральд, тянуть не стоит. Оставайся тут, подумай доспрячь. Да нам оставь только пару длинных мечей, чтобы кузнец превратил их в пилы. Йоль нуждается в помощи». «На одной телеге доберемся». «Хорошо», — без колебаний сказал наемник. «Найду, куда припрятать». Может, я и не доверял ему полностью, но в этом вопросе мог на него положиться. И потому, как только на телегу с Йолем легли два длинных меча, поспешил отправиться в путь. Возле моста через Неруду я встретил телеги с костцами, которые только-только спешили на работу. Любопытные взгляды, пара приветствий, и мы после этого спокойно въехали на мост мы не знали что здесь еще и мост есть. подул голос один из пленных ничего странного нет дальше монастырь ответил я сразу за моим поселением твоим поселением ты же маг а что маг не может править может но замялись пленники странно это как то мы думали что к югу от реки нет людей и какая версия у вас землях за рекой. Огромные звери, волки и медведи. Меньше из зол. Чудовища водятся там. Монстры, твари, которые нельзя писать словами. «Не встречал. Пока что», — добавил я. «Все три месяца, что я здесь живу, не видел никого. Равно, как вы и про мое поселение не слышали. Я не старался делать его слишком известным». «Что же это за место? Небольшая деревня». Мирное поселение, куда не добрался еще никто, кроме тех людей, что бегут от войны. У нас нет сражений, и мы не планируем участвовать в бесконечных стычках. Но если придет кто-то из Пакшина или Мардина, или любого другого противоборствующего поселения, и придет с миром, мы его примем. А чем люди занимаются? Похоже, что мое поселение заинтересовало пленников. А чем можно заниматься, кроме войны? Улыбнулся я. Строить, косить траву, собирать урожай, пасти коров и защищать тех, кто этим всем занимается. Защищать от кого? Тут же навострелю уши бывшие всадники. От диких животных, от бандитов, которые могут сюда случайно забрести, от врагов. А враги, я на ходу придумывал определение термина. Это те, кто проявит агрессию в отношении рассвета. Так называется твое поселение? «Ага», — кивнул я, — так и называется. «Красиво!» — символично, — по очереди произнесли пленники. «И какая работа будет для нас, если мы там останемся?» «Какая будет вам по душе?» — продолжил я. «У нас есть труд полегче и потяжелее. Не уверен, что вам можно доверить оружие на первых порах, но позже можно и в стражники. А пока лесопилка, вырубка, каменоломня, строители, пастухи...» Можно мастить дороги, делать кирпичи, печи класть. Много работы всякой. чему душа ляжет, тем и занимаетесь. Кормят, жилье есть. Продолжал перечислять я. «То есть воевать, только если защищаться?» Чуть ли не с восторгом спросил пленник. «Мне их и пленниками уже называть не хотелось. Пока на нас и не нападает никто, но да, если нападут, хотелось бы, чтобы жители не сбегали». Мы так в результате одного мероприятия потеряли хорошую девушку. Ее зовут Филида. Такие короткие волосы немного торчат, сказал один. И шрамы небольшие на лице, молоденькая, добавил второй. Да, протянул я. Она, где вы ее видели? Если вы со стороны форта, то... Мы видели ее еще до того, как взяли форт. До речушки Пеннет. Это километра два восточнее форта. Так с кем она была? Сама по себе или кто-то ее пленил? – спрашивал я. Она твоя подруга? Да, уверенно ответил я. Я хотел бы ее вернуть. Это уже вряд ли. Она шла далеко на восток и не одна, а во главе группы. Стоп! – вскричал я так, что Ёль даже вожже натянул телегу остановил. Как так? Отряд? Через фронт? И свободно прошла? Не боевая группа, не отряд? «Путешественники, типа беженцев, таких мы пропускаем». У меня в голове толкались вопросы. Как она там оказалась? Почему пропустили? Но Филида далеко. Я не перейду через линию фронта, и уж тем более не буду в состоянии что-либо делать на чужих землях. Правда, по своей сути, даже земли Пакшина мне чужие. Но ведь есть еще и другие города. «И куда они пошли, вы не спрашивали?» «Нет, зачем нам спрашивать это? Они попросились пройти, и все. Мы тоже рады новым жителям». «Новым солдатам», — съязвил я. «Что есть, то есть», — пожал плечами бывший всадник. Я замолчал, предвкушая долгожданный отдых. «После такого путешествия горе тому, кто рискнет меня разбудить».